Часть пятая. Попытка номер пять. Тридцать пятое Эбреля 1135 года. Тридцать четвертое Эбреля в утренних сумерках. Темнота. Теплые объятия небытия. Лунный свет, ласкающий кожу. Безвременье. Беззаботность. Безопасность. Я дрейфовала на мягких волнах памяти, своей и чужой. Прошлое и настоящее сплелись в ажурную сеть, и в ней все обрело смысл. Я мысленно потянулась к богине и поблагодарила ее за второй шанс, за оказанную честь, за милосердие и возможность снова дышать. Наконец все воспоминания встали на место. Отдельные фрагменты сложились в единую картину. Кусочки мозаики сошлись в логичный и правильный узор. Я глубоко вдохнула напоенной лунной силой ночной воздух. Печать на спине пылала, но не причиняла боли, скорее согревала собой. Наша с Ирвином нерушимая связь. Я окончательно пришла в себя и осознала, что лежу на холодном полу одна. Мысленно потянулась к мужу, а потом шокированно замерла. Он не дышал. Резко дернулась, чтобы встать, и перед глазами все поплыло. Над мужем склонились ячер, незнакомый маг и жрец. Все трое хмурились. Я вспоминала, как изо всех сил отвергала его и сопротивлялась во время обряда, Что, если его дух не вернется из-за этого? Меня сковало ужасом, выморозило изнутри от отвратительнейшего предчувствия. Ирв! — прошептала я и поползла к его бездыханному телу. Руки дрожали от слабости и немели от холода. С каждой минутой становилось все страшнее и страшнее. Лицо Ирвина покрывали светящиеся узоры, а жрец напевно читал заклинание призыва. Ячер поймал меня за руку и не позволил приблизиться. «Не мешай, это уже третий призыв!» Дух не откликается. «На меня свалилась ледяная глыба огромного чувства вины. Это из-за меня! Это я была проклята, и это я его отталкивала! Это я просила свободы во время обряда! А теперь дух Ирвина не может найти обратный путь к телу! Я могу позвать через печать!» Цепилась я в целителя!» «Зови!» — эхом откликнулся он, не сводя глаз со жреца, колдовавшего над телом Ирвина. «Сосредоточься на печати!» «Пошли магический зов, только мысленно!» Закрыла глаза и растворилась в ощущении горячего отпечатка силы Ирвина на своей спине. И через печать отчетливо почувствовала, что он мертв. Все внутри взбунтовалось от осознания потери, и я отчаянно, всей сущностью позвала его и ощутила отклик. Он пришел откуда-то издалека, из небытия, в котором я сама теперь рисковала утонуть. Меня тянуло вслед за мужем обратно в темноту, в спокойствие, в безмятежность. Я замерла на грани этой пропасти и потянулась к духу Ирвина, позвала... Он услышал зов и полетел ко мне навстречу, уже совсем близко. И вдруг все оборвалось. Нашу связь перебило, перерубило невидимым клинком. Сердце Ирвина сделало мощный удар, а затем еще один. Жив! Ячер улыбнулся и кинулся к другу. Подпитал целительской силой. Магические потоки заискрили в лунном свете. Тело мужа засветилось изнутри, раздался вздох. Кажется, я сама не дышала все это время. Всей грудью втянула чуть влажный ароматный воздух ночи. Сердце Ирвина забилось, уверенно и сильно разгоняя кровь по телу. Рискуя грохнуться в обморок или даже развеяться, я поделилась крупицами оставшейся жизненной энергии прямо через печать. Она горела на коже, отчего в прохладе ночи стало жарко. Ирвин открыл глаза и сел. Оглядел нас всех настороженным колючим взглядом, а затем остановил его на мне. Его глаза наконец-то стали голубыми, и меня накрыло волной пьянящего счастья. Получилось! У нас все получилось! Мое сердце невольно забилось в унисон с сердцем мужа, И этот ритм показался мне самой чудесной музыкой на свете. Ритм нашей жизни. Я подползла поближе и обняла. Прости, прости за все, что я говорила и делала последние дни. Я была сама не своя. Прости, что не доверяла тебе. Я ошибалась, а ты был прав. Прости. Я так люблю тебя. Мои руки оплели могучую шею мужа, а щеку согрело его горячее дыхание. Он молчал. Сидел напряженно, прислушиваясь не только к себе, но и ко мне тоже. И что-то показалось странным в его позе. В том, как он держался и даже смотрел, эйфория схлынула так же внезапно, как накатила до этого. Я села ровнее и вопросительно посмотрела в голубые, с невероятно темной окантовкой радужки глаза. Через них на меня смотрел некто чужой, смотрел изучающе, настороженно выжидательно. Я замерла, еще не осознавая, но уже чувствуя, что мой самый страшный кошмар воплотился в жизнь. Это был не Ирвин. На меня из глубины его глаз смотрел чужак, незнакомец, занявший его тело. От ужаса пересохло во рту, и когда я попыталась что-то сказать, из горла вырвался лишь сдавленный хрип — незнакомец ориентировался мгновенно. Он понял, что раскрыт, схватил меня крепче и впился в рот. Жестокий поцелуй даже близко не походил на то, как целовал меня Ирвин. Сильные руки сжали в болезненном объятии совсем иначе, чем это делал он. От ужаса я забилась в чужих руках, и они отпустили. «Гвен, прекрати!» пророкотал он. «Кеммер, брат, помоги мне подняться!» Тот протянул руку, незнакомец принял ее, поднялся на ноги, не выпуская меня, и огляделся. Он держал меня железной хваткой, а я никак не могла поверить, что это не мой муж. Задохнулась от обиды и горечи, попыталась его оттолкнуть, но словно уперлась руками в каменную глыбу. «Это не он, не Ирвин!» – прошептала я, и все взгляды обратились ко мне. «Гвен все еще не в себе» оборвал меня незнакомец. Он даже говорил иначе, чем Ирвин. Отрывистее, резче, с другой интонацией. Глаза смотрели совершенно по-иному. Я осознала, насколько невыносимо больно это видеть, и мысленно оправдала Бреура за то, что он сделал. Я тоже изо всех сил возненавидела того, кто занял тело Ирвина, хотя пока не знала, что делать с этой ненавистью. Кемер с недоверием посмотрел сначала на меня, потом перевел взгляд на брата и секунду изучал его лицо. «Ну-ка, напомни мне, как ты назвал меня после первого занятия магией с наставником?» — сощурился Кемер. В воздухе сгустилось неимоверное напряжение, и все ждали ответа. Я облегченно выдохнул, радуясь, что ни у одной меня возникли сомнения. Летуном. Запнувшись на мгновение, откликнулся чужак. — А почему? — спросил Кемер, взвешивая ответ. — Потому что ты сидел на подоконнике и случайно выпал из окна. Брат Ирвина расслабленно улыбнулся, хлопнул того по плечу и сказал. — Добро пожаловать обратно. Ты не представляешь, как я волновался. Я застыла, заледенев от ужаса. Чужак кинул на меня насмешливый, угрожающий взгляд, а потом обратился к остальным. «Благодарю за помощь, но надеюсь, что вы не собираетесь толпиться тут до рассвета. Нам с Гвен положена брачная ночь, и я бы очень хотел остаться с женой наедине». Слова прозвучали чересчур резко. И я черно секунду нахмурился, а потом кивнул. «Понимаю, вам нужно объясниться. Надеюсь, завтра вечером мы сможем отпраздновать благополучное завершение... Даже не знаю, как это и назвать-то. В общем, благополучное завершение и выживание». «Нет, пожалуйста, не оставляйте меня с ним!» Я потерянно обернулась к Кемеру. «Это не Ирвин! Пожалуйста, поверьте, это не он!» «Ребята, вам нужно поспать и принять успокоительного. Слишком много всего на вас обрушилось за последние дни». Вздохнул Ячер, а потом обратился ко мне. «Гвен, тебе просто нужно отдохнуть. В тебе все еще, — говорит зелье беспамятства, и повсюду мерещатся враги». «Мы все знаем, что Ирвин тебя не обидит», — уверенно добавил Кемер. «Вам и правда нужно э, объясниться и побыть вдвоем». Отступила на шаг, но рука чужака уже поймала меня за запястье. Он проследил за тем, как все ушли, и крыша опустела, а потом перевел взгляд на меня. И я готова была поставить жизнь на то, что это не Ирвин».